Флора, фальш-дети. К моей предстоящей свадьбе с Антоном родители отнеслись так, словно это и не было никаким событием. К тому моменту они впали в такую глубокую апатию, что, кажется, вовсе перестали реагировать на любые события во внешнем мире. Вначале я приняла их безучастность за поддержку и одобрение, но вскоре ужаснулась, какой степени безразличия к жизни они достигли. Сообщить родителям о предстоящей свадьбе мы с женихом отправились после его полного выздоровления. Я долго мялась и не понимала, могу ли я попросить маму постелить нам с Антоном в одной комнате, или это сразу повергнет в обморок моих высокоморальных родителей. Как оказалось, я могла хоть сразу начинать раскидывать по дому презервативы, на них это не произвело бы никакого впечатления». поездку, я вырядилась как принцесса. Мне хотелось, чтобы мама с папой сразу увидели, я встала на ноги. Вся в обновках, на собственной машине, и в кое то веки могу сказать им, что у меня все зашибись. Ожидала, что они как-то загордятся мною или хотя бы порадуются, но семейный ужин был скорее похож на панихиду, чем на победительное торжество. К Антону у мамы с папой не возникло никаких вопросов. У него к ним тоже. Он смотрел на них с разочарованным недоумением, не ожидал обнаружить, что я до такой степени беспреданница и провинциалка. Все трое молча жевали, а я бесконечно трещала о том, что жизнь налаживается, и все в наших руках, надо только никогда не сдаваться и прилагать усилия. Как говорится, задавала позитивную ноту. По телевизору говорили, что мы живем во время больших надежд и грандиозных возможностей. И такие окна возможностей открываются раз в столетие. Я верила этому бреду. Начала почитывать мотивационные брошюрки, пачками продававшиеся в подземных переходах и распространявшие в обществе новую религию индивидуального успеха. Их авторы, в основном иностранцы, уверяли, что единственный путь к спасению — это все время преисполняться оптимизмом, хотя бы и деланным, и пребывать в уверенности, что лучшее, конечно, впереди. Эту-то новую философию я и пыталась прививать родителям. Мне казалось, что я начала понимать, как устроена современная жизнь и какие у нее новые правила. «Рано или поздно мы с Антоном накопим на собственную квартиру», убежденно кивала я. «Да-да, у меня уже отложены деньги на целый квадратный метр, полторы тысячи долларов, и мы заработаем еще. Я открыла специальный счет в банке СБС Агра. Это очень популярный новый банк, коммерческий, надежный, удобный, как в западных странах». «Ну-ну, мы тоже всю жизнь копили», вяло потряс головой папа. «Накопили семь тысяч рублей на машину». «Только разве нам кто дал ее купить?» Заморозили все вклады и спалили. «Это было раньше», — старательно убеждала я папу. «Тогда у власти были злые коммунисты, они всех грабили, а теперь у нас на дворе 1998 год, и у власти свои парни-демократы. Они же понимают, что у нас нынче свободные выборы. Обидят народ, так их быстро с верхушки сковырнут. Так что жизнь налаживается». Я рассказывала о заказчиках и заработках, о своих планах, о светлом будущем, в котором каждый получит по способностям и поверив себя. Но лишь Антон изредка поддакивал моему жизнеутверждающему словесному потоку. Ситуация становилась все более невыносимой в своей безжизненности, и я вспомнила проверенные средства, как привести родителей в чувство Предложила отправиться на фазенду. Всё так же хмуро, безо всякого оживления, папа снял ключи с гвоздика, и мы вышли из дома. То, что я увидела в огороде, меня шокировало. Земля выглядела нелюдимой и заброшенной. Грядки были не то что не засеяны, даже не перекопаны. Стёкла теплицы грязные и местами разбиты. Известь с яблоневых стволов смылась, и никто не думал белить их заново. Тут и там, среди веток с набухающими почками, виднелись высохшие, которые давно просились их срезать. «Почему тут такое запустение? Что происходит?» — требовательно спросила я. С такой интонацией мама в детстве обращалась ко мне, когда обнаруживала зачем-то недопустимым, например, за разрисовыванием обоев. «Ничего тут теперь не происходит. Мы больше не копаем и не садим», — махнул рукой папа. Он по инерции подошел к облепихе и принялся поправлять колышек и поддерживающую перевесь. Но тут же бросил, не завершив начатое. «Но почему?» — возмутилась я. «Полив теперь платный, очень дорого получается. Столько воды выльешь на эти огурцы и помидоры, что они выходят золотые. В магазине дешевле купить», — пояснила мама, ковыряя землю носком калоши. «Неважно, сколько это стоит, наш сад должен жить». возмущенно приказала я, но никто не воспрял. «Почему вообще вода вдруг стала платной? Вы же все вместе скидывались и покупали насос, который тянет сюда воду. А теперь он приватизирован, принадлежит директору колхоза, и он назначает цену». «Как приватизирован? Почему им?» Я искренне не могла понять, как вода из общей вдруг сделалась директорской». «Ну хорошо, пусть подавится я заплачу за воду, но вы должны поддерживать сад, это же наша земля!» Я прошлась по соседним огородам. Многие оказались затоплены запустением и покинутостью. Валялись дырявые ведра, мотались драные куски мешковины, заваливались заборы и зарастали сорняками бывшие грядки. «Нифига себе, как быстро ты можешь подурнеть одичать!» «Светло-светлая и украсно украшенная земля русская», — изумлялась я. Родители взяли у меня денег, но категорически отказались платить водяной налог и возвращаться в сад. Держались так, будто им нанесли глубочайшее оскорбление. Я не могла понять, почему они поступают как парочка обиженных детей. Папа с мамой были преисполнены таким злобным безразличием к этому миру, что не хотели дарить ему ничего, ни хрустящего огурца, ни вишневого цветка. Я уже привыкла действовать не эмоционально, а рационально. И раз родители сказали «нет», незачем напрасно разбрасываться ресурсами, тем более свадьба уже на носу. После этого упадок и гибель стали наваливаться пугающе быстро. Уже через несколько недель у мамы обнаружился рак в серьезной стадии, И вскоре ей отрезали грудь. Несмотря на это, свадьбу отменять не стали и сыграли ее осенью. Я к тому моменту уже была немного беременна. Праздновать решили на моей родине в ресторане в райцентре. Так выходило дешевле. Для подготовки к свадьбе мы несколько раз приезжали к родителям договариваться о машинах, ресторане, музыке. Приятные свадебные хлопоты получились с оттенком горечи и страха. Мама не хотела ничего — не делать прическу, не подбирать себе наряд, не красить ресницы и губы в честь моего выхода замуж. Она уже как будто отчислилась из этого мира и просто доживала положенное. Единственный момент, который вызывал в ней бледное оживление — финансовая сторона свадьбы. Она подробно расспрашивала, во сколько обойдется то и это, и какую часть бюджета обеспечат Антон и его родня. Уяснив, что я основной спонсор мероприятия, мама превратилась в какого-то финн-инспектора. Застегнув жениха в кухне или у телевизора, садилась рядом, делала грустные глаза и сверлила его взглядом. «Еще не поздно. Вы бы подумали еще раз». «О чем?» медленно закипал Антон. «О свадьбе», — назидательно говорила мама. «О расходах». «Отмените ресторан». «Для чего это все?» «Для нас, для вас, для друзей», — отмахивался Антон. «А мне не надо никакой свадьбы», — оживлялась мама. «Мне и кусок в горло не полезет, когда знаю, что почем». «А для кого тогда?» «Для чужих людей?» О, Господи! Жених быстренько вскакивал и убегал в соседнюю комнату. Мама находила его и там. Тогда он прятался в туалете, запирался и подолгу разгадывал кроссворды, сидя на унитазе. Каждый из них при этом бегал ко мне. Жаловаться и ябедничать на другого. Каждый просил принять меры. Мама припоминала котлеты, которые она пожарила себе, а этот лоб слопал. Антон ныл, что он не может так жить, когда у него во рту считают каждый пельмень. У меня с трудом хватало выдержки, чтобы утешать и увещевать их обоих. Под моим жёстким нажимом мама всё-таки согласилась принарядиться и прийти на свадьбу. Когда она натянула платье, в глаза бросилась плоская половина груди, та, где удалили опухоль. «Надо что-то придумать», — почесала макушку я. «Давай добавим в пустую чашечку лифчика какие-нибудь тряпочки или вату». «Зачем?» — запротестовала мама. «Чтобы люди думали, будто я здорова? Что у меня все хорошо? Что вообще все нормально? Я не обязана им нравиться. Мне все равно, что они там почувствуют, глядя на меня. Я вообще могу не ходить. Чего я на этих свадьбах не видела?» «Мамочка, мне очень важно, чтобы в этот день ты была со мной». «Чтобы сегодня все было радостно и красиво. Ведь я не так часто просила тебя о чем-то. И сейчас прошу сделать очень простую вещь. Ты это сможешь. но ну, пожалуйста, пожалуйста, сделай это для меня». Применила я запрещенное оружие, и мама сдалась, ловко припертая к стенке чувством вины. Мы принялись набивать пустую чашечку лифчика носовыми платками, шелковыми шарфиками, ватой. Но, как не впихивали мы это тряпье внутри чашечки, выходило жутко неестественно. Родная грудь лежала в чашечке приятной тяжестью, красиво ее оттягивала. А соседняя чашка, сколько бы тряпок мы в нее не пристраивали, торчала вверх. «Все, я никуда не пойду». Мама устала опустилась на стул перед зеркалом, разглядывая декольте своего платья. «Сейчас мы что-нибудь придумаем», — умоляла я. Побежала на кухню и притащила большое яблоко. Оно легло в лифчик идеально. Теперь и правая, и левая половина груди выглядели одинаково значительными. Мама сконфуженно улыбалась. Свадьба вышла сумбурной, натянутой и пьяной. Все то и дело поднимали бокалы, Читали дрянные шаблонные стишки из открыток с золочеными розами и кричали горько. Почему-то никто не произнес ни одного человеческого живого слова от себя. Только разные лубочные глупости вроде «желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой». Свидетель, дружок Антона, умудрился вспомнить все пошлости, которые только изобрело человечество и развлекал нас уморительными состязаниями вроде «попади карандашом, привязанным к поясу, в горлышко стоящей на полу бутылки». Он чувствовал себя хозяином на этом празднике жизни. Впрочем, Антон выражал ему всестороннюю поддержку, радостно ржал, выталкивал гостей участвовать в аттракционах и сам с энтузиазмом подыгрывал. Я мило улыбалась из-за букета роз, которые поставили на столе прямо передо мной, и старалась не замечать приступов тошноты, вызванных токсикозом. Родители Антона сидели строгие и серьезные, как пара парторгов. Мои мама и папа наблюдали за происходящим со скучающими, скорбными лицами. Папа методично напивался, а мама все время что-то равнодушно жевала — пока общительность и веселость Антона не докатились до их столика. Начинался очередной конкурс, для которого требовались добровольцы, и он решил вытащить в веселый круг участников мою маму. Та оказывала вялое, но искреннее сопротивление. Антон не отставал, тянул ее за руки и в конце концов догадался выдернуть из-под нее стул. Тут уже мама не выдержала, вскочила, и подбежала ко мне. «Скажи своему мужу, чтобы он оставил меня в покое!» — прошепела она. Я с укором посмотрела на Антона. Он понял и больше к столу родителей не приближался. Мама снова принялась скучать. Дошло и до дикого народного обычая. Свидетели расколошматили о кафельный пол глиняный кувшин, набитый мелочью. Монеты раскатились по пыльному, затоптанному полу, а шумный свидетель бросился ко мне с веником. «А теперь невеста покажет нам, как она умеет вести дом, хранить чистоту и собирать семейный бюджет!» Гости высыпали в центр зала и принялись задорно отбивать чечетку по монетам, стараясь ногами распинать деньги подальше под столы в углы. Антон тоже прыгал среди этой разошедшейся толпы. Я вышла в центр зала с веником. Попыталась нагнуться, чтобы начать смести пол, и почувствовала, как в уже наметившемся животе шевельнулся ребенок. Я отставила веник и вернулась на свое место. — Ну ты чего всю потеху портишь? — подскочил ко мне Антон. — Смотри же, как весело! Мама тоже внезапно вышла из оцепенения. «А что это ты раскидался чужими деньгами? Сам-то много ли заработал, чтобы швыряться?» — наехала она на Антона, глядя на ноги танцующих. Она схватила веник и принялась сметать мелочь в совочек. Пьяные гости старались ей помешать — Выбить старательно собранные в кучку монетки и снова расшвырять их по всему полу. Их каблуки мельтешили в опасной близости от ее рук, которые быстро сделали серыми от поднятой пыли. Мама заслоняла свою добычу телом. Антон тоже отбивал чечетку в центре толпы. Мама слишком низко наклонилась. И злосчастное яблоко, выскользнув из лифчика, покатилось по полу. Не успев даже задуматься, Антон на автомате ловко пнул его, как футбольный мяч. Яблоко с хрустом раскололось наполовинке и разлетелось в разные стороны. Мама ойкнула и выронила веник. Толпа замерла и уставилась на нее. «Упс», — только и сказал Антон, и почему-то глупо расхохотался. Зареванная мама уже бежала ко мне. «Ты должна что-то с ним сделать!» — завывала она. — Этот человек ничего не ценит. Ни твоих, ни моих, ни чьих усилий. Он может только уничтожать созданное другими. Никто не просил вас туда лезть. Антон тут же нарисовался рядом и принялся защищаться. Чего вы все время лезете? Куда не просят? — Пиявка и паразит! — кричала на него мама. «Жмотина — Жмотина! — вопил мне в другое ух Антон. «Как ты, Флора, смогла вырасти нормальным человеком с такой матерью?» «Бросай его!» — командовала мама. «Объясни ей, что она должна меня уважать!» — призывал Антон, теребя цветок, пришитый к моему платью. «Прекратите сейчас же!» «Оба!» — потребовала я. «Вы же взрослые люди!» «Она первая начала, — конючил Антон. «Ты должна защищать меня!» «Еще чего?» — возмущалась мама. «Она должна защищать свою мать, то есть меня!» «Замолчите оба!» — взмолилась я. Я выскочила из-за стола и выбежала из ресторана. Чувствовала, что дошла до той степени усталости, при которой наступают душевная неряшливость и отупение, когда каждое усилие дается тяжело. Хотелось просто лечь... И больше никого из них не видеть и ни за что не отвечать ни за деньги не за мир между мамой и антоном ни за еще не родившегося ребенка не поддаваться ни за что не поддаваться этой усталости в конце концов что может быть проще чем стать несчастной если хочешь жить надо делать усилия иначе ничего не выйдет убеждала я себя. чувствуя, что охватившая меня нежная жалость к себе готова вот-вот переродиться в жестокость по отношению к другим. Я тряхнула головой, чтобы сбросить себя это наваждение, и, надев на лицо приветливейшую из своих улыбок, вернулась в зал. Столь удачно начавшись, семейная жизнь продолжилась в том же ключе. Антон действительно все время требовал опеки и защиты. От моих родителей, от безработицы, от злых начальников, от кредиторов, от комаров, от голода, от мороза, от депрессии, от собственной глупости, от всего мира. И я как-то все понимала, прощала, входила в положение. Наверное, могла протянуть так всю жизнь, если бы однажды он не подставил меня особенно больно, и тогда мы все-таки развелись». Но и другие мужчины, те, кто позже пришел ему на смену, были не лучше. Всю жизнь я играл роль взрослой, потому что больше никто вокруг не соглашался брать эту ношу на себя. Это выглядит каким-то распухшим самомнением, но примерно лет шестнадцати меня действительно окружали люди, которые были взрослыми только по паспорту и совсем не пытались вырасти. Все мужики, с которыми я сходилась, каждый из них... не мог справиться даже с собственной жизнью, не то что отвечать за чью-то еще. Все они придерживались амплуа милого дитяти И очень скоро я обнаруживала, что опираюсь на пустоту, и тогда все рушилось. Они оказывались такими же, как Антон, в впатывая ситуации, говоря своей женщине «разбирайся сама». Например, Федя, когда мы познакомились, работал над романом, Целыми днями он сидел дома, пока я носилась по садоводческим рынкам и загородным участкам, и сочинял. Вечером, когда я возвращалась, Федя обессиленно падал на диван и требовал ужин. Ни одной строчки из этого романа мне так и не удалось прочитать. На прощание я отформатировала жесткие диски его ноутбука и выставила вещи за дверь». Валера каждое утро просыпал на работу. Он честно ставил будильник, но когда тот звонил, сонно бормотал еще пять минуточек и переводил стрелки. Затем следовали еще пять минуточек и еще. Неудивительно, что за эти непосильные труды его в конце концов наградили, вернули трудовую книжку. Заглянув в нее, я обнаружила, что там нет ни одной записи дольше полугода. Немного покручинившись исходив в запой — Валера вдруг просиял оптимизмом. «Все будет хорошо. Можешь на меня положиться», — пообещал он и уселся перед монитором, увлеченно погрузившись в мир компьютерных игр. «С Алешей я сближалась уже осторожнее. Слава богу, этот смог себя прокормить, но на этом все и заканчивалось. В собственном шкафу не мог найти носки». Если носовой платочек не был мною положен ему в кармашек, то в середине дня раздавался гневный обиженный звонок. А когда я свалилась с гриппом и температурой под сорок, алёшенька целый вечер сидел перед телевизором, капризно надув губки и горестно вздыхал. Злая Флора не приготовила ему ужин. Самостоятельно он даже кусок колбасы не мог себя отрезать. Олег произвел впечатление уверенностью в себе и решительностью действий. Он быстро взял мой номер телефона, моментально назначил свидание, решительно командовал, куда нам пойти вечером, не задумываясь, собрал чемоданы и переехал ко мне от своей прежней девушки. Но, столь же мало задумываясь, он делал вообще все». Безоглядно ввязывался во все переделки, которые только предлагала ему жизнь. Драки, гонки на опасных скоростях, карточные игры со случайными попутчиками, проверку байки о том, действительно ли лампочку можно вставить в рот, но нельзя самостоятельно вынуть. Да, нельзя. Когда все эти спонтанные затеи плохо заканчивались, Олег растерянно чесал в затылке. Не повезло. И тут же бежал навстречу новой глупости. Ввязался он и в игру на Форексе. Торги захватили его настолько, что он даже не мог оторваться от монитора, чтобы сходить в туалет, и поэтому держал под столом ведро, на которое пересаживался со стула, чтобы сделать пипи пи или пупу прямо возле компьютера. Эта оригинальная повадка исчерпала мое терпение. Надо признать, что никого из своих мужчин я не завоевывала, а подбирала их как бездомных котиков. Они приходили сами, жалобными мяукали и поселялись в моих съемных квартирах, заискивающе заглядывая в мои глаза и вымаливая заботу. К тридцати годам я уже смирилась с тем, что по-другому и быть не может. Такой уж я, видимо, человек. И вот, когда я совсем перестала верить в существование по-настоящему взрослых мужчин, мне встретился Б.М. Впервые рядом со мною был мужик — которого не надо спасать и защищать. Мне ничего не надо было тащить ему в клювике, Он сам брал все, что ему надо, и давал мне все необходимое. Возможно, подобные мужчины ходили где-то рядом и прежде, но я их не замечала. Тогда я должна быть признательна своей несвободе, этому заточению, благодаря которому я встретила БМ». Правда, у нас не было возможности убежать друг от друга. Но, возможно, это единственный способ в сегодняшнем мире выстроить прочные отношения. Просто приковаться друг к другу наручниками, а ключи выкинуть.